Глава двадцать вторая. Никогда и никого я не ждала так нетерпеливо, как господина Ридена этим вечером. Ни в академии, когда студенты считали дни до каникул, ни позднее, когда сослуживцы по конторе ставили галочки, сколько осталось до выплаты жалования. Время тянулось невыносимо медленно. От безысходности я разбрасывала чарами направо и налево. Пос рукой немного зелья, и дрявый плащ Нета превращается в симпатичные шторки с оборочками. О том, что дырками он обзавёлся за 5 минут до преображения гостиной, бородачу лучше не знать. Хихикает Бльтазар и, поглядывая в окно, потирает лапки. Надеюсь, погода будет отменная. Ни дождь, так снег. Добрее надо быть к людям, проворковал я лёгким движением руки, расставляя по полочкам безделушки. Тут же чертыхнулась, когда пас вышел из-под контроля, и прибитые к стене доски разлетелись в щепки. Да чтоб тебя! Меня не надо, выставил лапки Балтазар и хищно оскалился. Я попытаюсь стать добрее. Жаль тебе это не грозит. Да я сама добрата и очарование, возмутилась я, моновелием руки, убирая устроенный погром. Создав малюсенькую чарку, вымела в неё мусор. Отряхнула ладони и с улыбкой посмотрела на енота. Дом в идеальном состоянии. Э, а почему здесь так пусто? Растерянно огляделся Ваша Чинэйт. Я заметила в его руках поднос с печеньем и цапнула одно, захрустев им без опаски, что этот прохиндей меня снова отравит. Ему ещё за договор сегодня придётся ответить перед суровым хозяином. Вряд ли борода черескнёт присовокупить к списку проделок ещё одну. Новомодный стиль, жуя ответила я. Минимализм, коллекции без дилушек признаны дурным тоном. Вы не знали? Но это не без дилушки. Страдальчески простонал Нейт. «А призы господина Ридена? Сет выигрывал во всех соревнованиях, в которых принимал участие. Куда вы их дели?» «Оу», — икнула я, — «нехорошо получилось. Они... где-то...» «Где-то?» — опешил Бородач. «Да где угодно!» — криво ухмыляясь, ответил за меня Бальтазар и принялся загибать блестящие пальцы на лапке. «На крыше министерства, на дне реке или в кастрюле на кухне Броди». Точно, подскочила я и уставилась на енота. В Броде. "Не, ну ты невероятно жестокая", покачал головой енот. "Днём ребята ему в спальню подкинули мусора из подвала, а сейчас ты ему ещё в кашу приправу из побед министра добавила?" "Я не о том", задумчиво почесала я шею и многозначительно спросила Балтазара: "Почему крысы Люк так легко открыли чарку в дом Валентаина в Броде?" "Нет идей". Есть, помрачнел зверёк. Но твоему Ридону она не понравится. И что же мне не понравится? Сет, воскликнула я и торопливо приблизилась к господину Ридону. Я так вас ждала, чтобы и снова в род будто клей налиля. М-м. Я тоже скучал, саркастично парировал он и перевёл взгляд на Нейта. Значит, ты не только принял на работу кого попало, Ты да ещё и подпись под зачерованным договором обманом заполучил. Я воздела руки, молча благодаря всех богов за прозревшего Ридена, а потом с любопытством уставилась на бородача. Интересно, что сделает министр? Уволит? Вряд ли, раз этот человек работал ещё над Цоссета. Лишит премии? Нет, это не пройдёт хитреца. Судя по всему, он тоже не беден, а служит по каким-то своим причинам. То ли из преданности, то ли из сентиментальности. Ну же, Я перевела взгляд на Нейт и увидела перед собой не дрожащего, как осенний лист подчиненного, а слегка смущенного... компаньона? Бородач даже плечами пожал. Мол, оно само... я ни при чем. Еще как при чем? Но мне об этом высказаться не удастся. Увы, договор все еще действует. Но что ж, господин министр... Я многозначительно постучала пальцем по наручным часам, намекая, что девушку пора бы отпустить домой. И начала... «Позвольте отчитаться, господин Ридден». «Сет», — перебил он. Я поперхнулась остатками фразы и, откашлившись, удивленно воззрилась на мужчину. «Что, Сет?» «Думаю, после всего, что между нами было, пора перейти на «ты», — огорошил Ридден. «А что между нами было?» — растерялась я, не понимая резкой перемены в поведении министра. «Да». Продолжай отчёт. Уселся министр в кресло и с улыбкой посмотрел на меня снизу вверх. Ох, какая у него улыбка обаятельная, оказывается. Хорошо, что он не так часто её демонстрирует, иначе моё сердце бы дрогнуло. А, да, встрепнулась я и с трудом выговорила: "Конечно, Сэт". Словно что-то внутри сломалось при этом. А Ридан не такой жасен, как я думала. Конечно, про министра рассказывают разные ужасы, но меня он не обижал. За то, что выбросила из окна, не наказал и приделки Бльтазара мужественно терпел. А теперь ещё и улыбается, почти нормальный человек. Я взяла себя в руки и, вспомнив то, что хотела поведать, приступила к атаке. Итак, сет. Лис пойман, но это вы, тфу, ты и сам знаешь. Второе. Дом очищен от мусора. Стены, полы, потолки восстановлены. Новая мебель стоит на своих местах. Старая сдана, и Нейт договорился «Что нам вернут деньги?» Я победно улыбнулась. «Ведь гарантия еще не закончилась?» «Отличная работа!» Расщедрился Ридден на похвалу. «Я могу идти?» С предвкушением теплой ванны и любимой книжки уточнила я. «Конечно!» Поднялся он и протянул руку. «Идем, Дион!» «Э-э-э, как твое имя?» «Айлин!» Я покосилась на его протянутую ладонь, как на Скорпиона. Руки у министра красивые, пальцы длинные, с выраженными суставами и аккуратными ногтями. Но вот жест настораживал безумно. Я осторожно поинтересовалась. «Куда мы идем?» «В нашу спальню, где теперь, судя по твоему отчету, стоит большая удобная кровать», — снова улыбнулся Ридден. «Ты спишь на правой стороне, я помню». Глаза его таинственно замерцали, я даже отшатнулась в ужасе. «Что?» — помотала головой, прогоняя на вождение — Нет, министр, наверное, что-то не то на обед принял. Может, ему Эльфи вместо кофе зелье подала? Или же, узнав о договоре, решил поиздеваться надо мной, зная, что я и слово о документе произнести не в силах, как и то, что не могу быть от него дальше пяти шагов. Спина похолодела, а мужчина, будто прочитав мои мысли, развернулся и направился к двери. Я глянула на Нейта так, что слуга отскочил к стене и поспешно пожелал спокойной ночи. Мечтать не вредно, процедила я, чуя новые неприятности и зуд кожи. Не в силах больше терпеть разлуку с министром, позвала: "Балтазар, за мной". "Слушаюсь, босс", отсолютал оскалившийся в предвкушении Генад.